Полина Нема Мама под ёлку и папа дракон Пролог «Он мне изменил с бывшей женой», — жаловалась я подруге. «Да ладно!» — Машка шмыгнула носом по ту сторону экрана. «Диана, ты просто везучий на мужчин!» «Нет-нет, теперь точно всё. Больше никаких мужиков с детьми». Я очистила мандарин. «Мы с Машкой должны были вместе встретить Новый год. Она недавно развелась, а я застала своего жениха в постели с бывшей женой. Хотели посидеть по-холостяцки. Но, увы, Маша заболела. И знаешь, что самое смешное? Я ведь Виталика, ну, сына их, из садика забрала и домой привела. А он там с ней. Ребенок, понятное дело. Мама-мама, папа-папа». Я бросила очистки в мусор. Ему-то в радость, что они снова вместе. Да, это тяжело было. Мой жених иногда забирал ребёнка к себе домой или когда бывшая просила. Вот только сыном его хватало минут на пять. Всё остальное время мне приходилось развлекать малыша. Виталик уже привык ко мне, но всё равно ему хотелось играть с папой, а папе в компьютер. Но привычка не любовь и ребёнок всё равно рвался к родителям. Я замечала, что бывшая часто приходила к нам домой. Скандалы по этому поводу были, но жених клялся, что это в последний раз. И вот в один прекрасный день я пошла забирать Виталика и немного задержалась в магазине. А когда мы вернулись домой, жених был в постели с бывшей. «Да, Дианка, не везёт тебе». Машка вытерла салфетками лицо. Вот, вот. Ну ничего страшного, бодро сказала я. В этот раз буду искать мужчину без детей и уже с таким заводить семью. Я вообще была в шоке, когда узнала. Но ты молодец. Принять мужчину с ребенком и даже добиться от него предложения, Маш, не издевайся, усмехнулась я. Нас меня хватит. Да и предложение он сделал, когда я сказала, что ухожу. Просто он больше не хотел детей, а я терять время. Мне уже тридцать лет. Хочется семью, своего ребёнка. А он прям на колени упал. «Не уходи, хочешь, ребёнка заведём?» На глаза навернулись слёзы. Я перевела взгляд на стол. Решила не готовить много. Всего лишь несколько салатов и закуски. Вот, Машки не хватает рядом, но болезнь серьёзная. «Ничего себе!» «Просто ты для него удобная была. С ребёнком играла, сидела и даже из сада забирала. А когда решила уйти, так сразу и предложение упало. «Диана, да ты герой!» «Ой, ладно тебе. Я просто детей люблю, но уже хочется своих. Будут. Всё у тебя будет», — подбодрила Маша. «Давай выпьем. Я своё лекарство, а я свой сок». Усмехнулась я и взяла стакан. До Нового года оставалось всего минут десять. За всё хорошее, что будет в нашей жизни. Я подняла бокал с соком. Мы выпили. Вот-вот должен был раздаться бой курантов. Старый год проводили, осталось встретить новый. Я снова наполнила бокал и приготовилась. За окном грохотали салюты. россыпь разноцветных искр осыпалась в небе. В воздухе всё трещало. темные окна в очередной раз светило сияние. «Что это у тебя в комнате?» Спросила Маша, разглядывая что-то у меня за плечом. «Какая-то тень!» Я обернулась, но ничего нового не увидела. «А, наверное, свет от салютов на стене», — пояснила подруге. «Сегодня их очень много». «Да нет», — отмахнулась она. «Мне показалось, что позади тебя что-то появилось. То ли ребёнок, то ли ещё что. Машунь, нечего меня пугать в новогоднюю ночь». «Ой, да ладно!» Помнишь, как мы раньше отмечали? Пробило 12 часов, и мы сразу бежали к телевизору смотреть ужастики. О, да, помню. За окном продолжало греметь. Связь с Машей на миг прервалась. Забили куранты. Я сжала бокал, загадывая желание. Очень хотелось, чтобы у меня появилась семья. Дочь, муж. Каждый удар курантов отзывался у меня прямо в сердце. Маша моргала на экране через помехи. Там, смотри!» — закричала она, тыча пальцем мне за спину. Восьмой удар часов. Я отставила бокал, поднялась с места и развернулась. Рука задела бокал на столе. Кажется, он упал. Передо мной разливалось непонятное белёсое свечение. Сделала шаг к нему, и пол внезапно ушёл из-под ног. Я упала. Больно ударилась головой. Перед глазами всё почернело, а потом побледнело. Яркий свет озарил меня. Треск, взрывы фейерверков и голос ведущего по телевизору смешались в одну какофонию Я не могла подняться, лишь ловила губами воздух. Раздался хлопок, и наступила тишина. Я замерла на полу, ослеплённая и слегка оглушённая. Вот тебе и Новый год. Так, надо подняться. Хорошо, что я с Машкой была на связи. Она-то не могла пропустить моё падение. Я попыталась встать, хотя голова гудела, а тело едва слушалось меня. И тут, когда я уже почти поднялась, в меня врезалось что-то мягкое. «Мама!» — раздался звонкий детский голос.